Часть, 5 глава, 3 Похмелье. Похмелье – яркое и незабываемое проявление переработки алкоголя организмом. Синонимы – бадун, отходняк, hangover. Первый синоним – быть с бадуна, то есть с четырех ног, происходит от процесса возвращения к нормальному облику прямоходящего гражданина. Алса словом «похмелье», можно было бы называть врача-пахметолога, если бы он существовал. Что это? Широчайший набор симптомов, затрагивающих все системы организма и заставляющих тебя страдать, приходит, как только уровень алкоголя в крови начинает снижаться и максимально развивается при его приближении к нулю. Внезапно проводились даже контролированные исследования, установившие, что общая слабость, жажда, головная боль, ощущение головокружения или предобморочного состояния, усталость, снижение аппетита, тошнота, боль в животе и чувство усиленного сердцебиения – это и есть оно – родное алкогольное похмелье. А какая-то часть симптомов, вроде нарушений сна и желудочно-кишечных расстройств, относятся к реакции на сопутствующие вещества. Сонливость и снижение психических функций – главные из них. Конкретный механизм развития похмелья не установлен. Все имеющиеся данные являются лишь теоретическими и лишь кое-как обоснованными. Это с учетом того, что человечество бухает все время, что себя знает. Основными проблемами считаются увеличение концентрации ацетальдегида, промежуточного продукта утилизации алкоголя. Снижение цитокиновой активности, снижение доступности глюкозы для тканей с дополнительными бонусами в виде обезвоживания, ацидоза, нарушения синтеза простагландинов, увеличенного сердечного выброса и вазодилатации. Хотя последние исследования не выявили значимой корреляции между тяжестью похмелья и изменением концентрации различных гормонов, электролитов, триглицеридов, лактата, кетоновых тел, кортизола, глюкозы и вазопрессина, как маркера дегидратации. Ацетальдегид — сия простейшая молекула, всего в какие-то 10-30 раз более токсична, чем сам алкоголь. и может оставаться на повышенном уровне в крови многие часы после употребления зеленого змея, чем и радует твое тельце. Кроме того, некоторые генетические факторы у восточных азиатов могут приводить к слишком быстрому превращению алкоголя в ацетальдегид, что приводит к моментальному похмелью вплоть до летального. Ацетальдегид затем превращается в ацетат, уксусную кислоту. которая, судя по исследованиям, больше ответственна за головную боль, и внезапно ее действие может нивелироваться кофеином. Примеси. Всегда и везде восхваляется «благородное» в кавычках «бухло», имеющее какой-либо цвет и содержащее продукты настаивания, брожения, ферментации. По части вкуса его благородство несомненно. Пить вино или виски, коньяк, текилу, если и невкусно, то хотя бы просто интереснее, чем просто водку. Однако со стороны воздействия на организм и на похмелье в частности, чистый спирт, разбавленный водой, куда лучше, даже с оглядкой на умеренно полезные полифенолы и прочие антиоксиданты. Нет, они не полезнее. Все эти выдерживания алкоголя придуманы только для того, чтобы его было занятнее пить. включая выдумывание всяких ритуалов и смакований ноток терпкости. На самом деле, чем чище напиток, чем он ближе по составу к водке или рому или джину, тем проще будет организму его переработать, и тем меньше возникнет последствий. Тот же вискарь токсикологи вообще относят к суррогатам алкоголя, того же класса, что и просто колхозный самогон. Детально влияние описано в сравнительных исследованиях эффектов виски, водки и плацебо-виски. В том числе бадунные симптомы начинаются уже с 60 мл виски, а та же доза водки не приводит к похмелью. С химической точки зрения вся эта красота представлена широким набором не до конца исследованных органических соединений. вроде простых и сложных эфиров, альдегидов, фенолов, других спиртов, в том числе многоатомных. Те микроскопические дозировки, которые выходят из дубовой бочки в напиток, конечно, не представляют опасности, но организму нужно с ними что-то делать. А умеет он только одно – отправить в печь, зачеркнуто, печень, на утилизацию. Что порождает не только дополнительный трафик мусора, но и дает новые промежуточные вещества, действия которых даже сама печень предсказать не может. Судя по приведенным исследованиям, не самые хорошие действия. Особенно если вспомнить метанол, который образуется в мельчайших концентрациях при любом брожении, разваливающийся в организме до жутко токсичного формальдегида. Это не означает, что пить надо только родимую горькую огненную воду, поскольку, как ясно показывает история, Спиться на ней легче, в силу даже не сравнительно облегченного похмелоса, а из-за простоты и скорости производства, и дешевизны. Мифология. Понятное желание нажраться и чувствовать себя с утра как ни в чем не бывало, на практике неосуществимо. Все описанные далее народные методы опровергаются элементарными физиологией и биохимией. Тут даже исследований не нужно. Первое заблуждение во всей этой теме – самое лютое и наиболее дебильное. Никогда не называй похмелье абстиненцией или абстинентным синдромом, поскольку это выдаст в тебе профессионального идиота. Обстинуха – это когда ты алкоголик, и тебе плохо из-за отсутствия алкоголя, а не из-за отравления им. Тема статьи же именно – отравление. До. Уясним главное. Какое бы шаманство вы не применяли, количество выпитого будет прямо пропорционально тяжести похмельного синдрома, с некоторой погрешностью на качество зелья и его переносимость организмом. Изменить можно только скорость наступления опьянения. Плотно покушать и также плотно закусывать – пожалуй, самое традиционное и самое любимое для русской души средство «чтобы не перепить». 99% российских застолий накрыто по всем канонам. Все постоянно уминают жирнющие блюда до, во время и после. Но хоть когда-нибудь это приводило к отсутствию похмелья или хотя бы драк. Увы, большое количество плотной еды лишь конкурирует с алкоголем в очереди на всасывание в кровь. Но сам алкоголь-то никуда не девается. Он обязательно всосется. Более того, из-за такого замедления перебрать намного проще, поэтому и кажется, что можно жрать и не пьянеть. На самом деле это прямая дорога в гроб. Чуть ли не все смертельные случаи отравления алкоголем сопровождаются обильной закуской. Ты много ешь, много пьешь, но опьянение идет медленно. Значит, ты продолжаешь пить все больше, а в животе алкоголь в дозе близкой к летальной. Просто до мозга он еще не добрался, но обязательно доберется. Куда безопаснее не доесть чем переесть. Даже бухать натощак безопаснее, поскольку ты гарантированно выпьешь меньше, хоть и опьянеешь в разы быстрее. А при приближении к опасным для жизни дозам просто потеряешь сознание. Сожрать сырое яйцо. Аналогичный способ, придуманный еще древними римлянами. подается как лайфхак по предотвращению всасывания алкоголя. Да, яйцо свяжет некоторую его часть, но оно обязательно переварится и вместе с ним поступит в кровоток. Просто чуть позже. Съесть кусочек масла, сала или выпить растительное масло. То же самое невозможно сотни квадратных метров всасывающей поверхности кишечника покрыть жиром, чтобы воспрепятствовать поглощению алкоголя. Замедлить всасывание чуть-чуть можно, но толку-то. Баня на утро выведет все токсины. Неа. Она просто заставит бедное сердце гонять густую и заспамленную дерьмом кровь. В итоге это, конечно, несколько усилит метаболизм, но ценой риска развития опасной аритмии и других сюрпризов. Лучше уж чуть тёплый душик. Мифофармакология. Закинуться витаминами, да побольше, превышение суточной нормы витаминов не приведет к их накоплению в организме, а заставит печень усиленно их утилизировать. Как вы думаете, нагруженной алкоголем печени нужна дополнительная работа? Любой человек, который открывал книги по биохимии и фармакологии дольше, чем на 2 минуты, знает, что избыток витаминов – это далеко нехорошо. Оставьте витамины на тот случай, когда разовьется реальный запой и алкоголизм. Вот там-то будет настоящий дефицит и потребность в его восполнении. Перетинол. Он же синтетический аналог витамина В6. В высоких дозах может снижать похмельные проблемы. А вот чистый витамин В6, увы, значимых эффектов не показал. И тот, и другой в таких дозах, до 1200 мг в сутки, могут приводить к холестатическому гепатиту и острому панкреатиту. Поэтому стоит лишний раз задуматься о необходимости фанатеть по витаминам. Помимо указанного выше самого популярного варианта, встречаются еще такие фантастические предложения по лечению и профилактике САБЖа фуфломицинами. Миксидол, октовигин и прочие улучшатели кровообращения и всего на свете. Без комментариев. Клинцин, пантагам, пикамелон и другие ноотропы. Аналогично. Гепатопротекторы. аналогичны витаминам. Неизвестно, зачем нагружают печень. Только фосфолипидами. мизим и прочие ферменты, чтобы лучше жралось. Совет идет вслед за плотно покушать. Это такой миф 2.0. Новопосит, препараты валерьяны или пустырника, успокоительные травяные сборы и прочее сена успокоит тебя не сильнее, чем любая теплая и ароматная жидкость. Янтарка. Отдельной строкой стоит сукцинат, не встречающийся ни в одном гайде по лечению вообще и известный всему миру просто как регулятор кислотности, который в постсовке считается чуть ли не панацеей. Входит во множество комбо-препаратов с прилавка любого магазина. Предполагается, что введение янтарной кислоты может прям взять и ускорить наш главный энергетический процесс в организме под названием цикл Крепса, просто по кривой аналогии с принципом Лешетелье, типа «подкинем исходных веществ в равновесную систему, и она быстренько их переработает, заодно утилизируя целевые вещества». Конечно, никаких опытов и исследований нет. Есть только умозрительное теоретическое заключение, которое как-то игнорирует парочку прямо противоречащих постулатов самого этого цикла. Первое. Сукцинат – лишь промежуточное вещество, отнюдь не исходное. Исходная молекула, коэнзим А, берется как раз-таки из конечного метаболита алкоголя, уксусной кислоты, ацетат. Второе. Скорость цикла лимитирована третьей реакцией, а сукцинат разваливается в шестой. Дегидрирование из лимонной кислоты. Без ускорения последней, дополнительными над плюс, равновесие цикла никуда не сдвинется. Если даже какого-то черта вдруг хентарка извне вклинится в цикл трикарпоновых кислот и ускорит его, то по тому же принципу лешит Илье. все встанет на предшествующей сукцинатовой реакции, и организм окажется завален его прекурсором сукцинил-коэнзим А, который не будет превращаться в сукцинат из-за излишней концентрации последнего. Более того, накопление сукцинил-коэнзима А ингибирует еще две реакции. Клеточный энергетический цикл это не топка, в которую можно просто подкинуть каких-то дров, а даже если можно, то дрова должны быть в виде ацетилкоэнзима А. Спецфарма. Не существует доказанно эффективных средств для лечения и предотвращения похмелья или быстрого протрезвления. Любые антипохмелины представляют собой обыкновенные эталонные БАДы из говна и палок, без доказанного эффекта, зато в красивой упаковке, на каждом углу и по высокой цене. которую любой утомившийся мозг готов заплатить за надежду на избавление от страданий. Увы, стоит заранее запомнить – не спасет. Существуют скоростные методы удаления яда, применимые и здесь, но они под силу только белым халатам Гемосорбция – кровь прогоняют через фильтр. И форсированный диурез – капельница с глюкозой и витаминкой, плюс мочегонная. Верно. Принять за сутки до аспирин в профилактических дозировках 50-100 мг. К тому времени он уже успеет метаболизироваться, но останется в необратимо заблокированных им рецепторах тромбоцитов. Дезагрегационные свойства чудо-кислоты сохраняются около недели. Да-да, нам тут интересно именно снижение образования микротромбов, которые неизбежно возникнут в условиях обезвоживания. Еще поговаривают о его усилении микросомального окисления алкоголя, но клиническая значимость неизвестна. Принять тот же аспирин спустя минимум 6 часов от последнего возлияния. Хорошее правило, спустя столько часов, сколько доз бухла ты употребил. От 500 до 1000 мг разово. Нет указаний на благотворное влияние. Есть доказательства риска кровотечений из ЖКТ и повреждения печени. Зосим категорически нельзя в отсутствии пищи. Лучше всего прямо перед едой. Нельзя язвенникам, нельзя аллергикам на салицилаты. Поэтому золото достается ибупрофену. Теоретически за двое суток до планируемого адского возлияния можно закидываться йодом для стимуляции щитовидки, которая выдаст свои гормоны как раз через пару дней. Пить воду перед сном после пьянки и уже во время страданий. Посрать. Вывести недовыведенное. Рвота. Если тебя тошнит, то возьми и вырви. Правда, на утро уже бесполезно. Однако стоит помнить, что через 20 минут после питья жидкости в желудке уже не будет. И блеваться будет что угодно другое. Лучше блевануть, чем сдерживать литры рвоты. поскольку иначе ей придется всосаться в кровь и мучительно перерабатываться. А так ты сделаешь большую услугу организму, излив лишний объем работы наружу. Не рекомендуется для частого применения из-за потенциального развития герб и рубцов в пищеводе. Минералочка особенно щелочная. Ей передозироваться с бодуна сложновато, поэтому пей на здоровье. Так себе. Парацетамол и любые таблетки с ним. Цитрамон, эксидрин и так далее. Не стоит, ибо нагружает печень и можно словить фульминантный гепатит. Он же молниеносный. Диуретики. Мочегонные. Можно применять только совместно с ведрами минералки, иначе будет только хуже. Клин клином. Английский эквивалент «hair of the dog» – собачья шерсть, что происходит из древней шотландской приметы, Нужно приложить к укусу собаки её же шерсть, и тогда рана якобы заживёт, что трансформировалось в «на утро после пития нужно выпить стакан того же вина». Пить на следующий день после кутежа – не самая хорошая идея, поскольку даже если тебе становится легче, то это не решение проблемы, а лишь маскировка симптомов. Со временем без опохмелки сначала трудно жить, затем она переходит в запой. а дальше как по накатанной к цирозу печени. Потому что на стадии необходимости опохмелиться это уже минимум вторая, а то и вся третья стадия алкоголизма. Рассольчик. Вменяемый по вкусу регидратационный раствор с кучей разных солей. Не маринад. В нем обязательно присутствует уксус, которого сейчас в организме и так навалом. Не рекомендуется больше одного стакана по простой причине. Все бабули солят свои огурцы по-разному. А значит, оценить содержание и соотношение растворённых солей не получится. Лишние электролиты нам тоже ни к чему. Доктор, что со мной будет? Эх, неповторимая аура хрустальной башки и нассавших в рот кошек. Чьи экскременты выходят в качестве перегара? Это тоже тот злосчастный альдегид. Ты правда не знаешь, как избежать похмелья, да? А как насчет не пить? Ну, пей хотя бы умеренно. Надеюсь, вы уже поняли, что доказанных средств лечения похмелоса не существует. Иначе мы бы им вполне логично не болели. И уже бы вся планета спилась. А так этот недуг хоть кого-то останавливает на пути к алкоголизму. Это может показаться удивительным российскому слушателю, Но лидер по исследованиям похмелья совсем даже не Россиюшка. Нет, мы как бы и не рекордсмены по выпивке. Больше всего работ написаны британскими учеными за кружечкой Гиннеса до да стаканчиком виски. В том числе в лабораторных условиях, которые их не устроили отсутствием важной социальной составляющей – хорошей пьянки. loses a significant quantity of variability attributable to user controlled aspects of social drinking. А данные из натуралистичных опытов вне лаборатории не нравятся по причине наоборот слишком сильного влияния социализации и слабого контроля. Наверняка исследовать пьянки весело. Однако объективность из этого мы получим не скоро. Сколько кому пить – личное дело каждого. Умеренное употребление не запрещено медициной, а злоупотребление не запрещено законом. Ага, вот и я пью и чувствую себя хорошо. Увы, это не значит, что ты не вредишь здоровью, продолжая выпивать и закусывать, как считаешь нужным, а не так, как совету. Хорошее самочувствие – не всегда показатель. Чувства могут обманывать. К примеру, печень вообще болеть не может. В ней нет нервных окончаний. Боли в правом боку начинаются только тогда, когда печень увеличивается в размерах и начинает растягивать свою капсулу и окружающие ткани. Ну что, выпили? Пора и закусить.